— сказал Суньцань. — Я постараюсь устроить так, чтобы вы смогли перейти на ту сторону и повидаться с Лю Бэем. — Это было бы прекрасно, но вот беда. Я убил двух военачальников Юань Шао. — Тогда давайте сначала поеду я, разузнаю, что там да как, а потом сообщу вам, — предложил Суньцань. — Хорошо, — сказал Гуань Юй. Но только до этого мне надо вернуться в Сюйчан и проститься с Цао Цао». В ту же ночь он тайком отпустил Суньцани. На другой день Гуань Юй повел войска в бой и полностью разгромил мятежников. После этого он возвратился в Сюйчан, где Цао Цао устроил в честь победителя пир. Между тем... Цао Цао узнал от Юй Цзиня, что Лю Бэй находится у Юань Шао, и решил подослать Джан Ляо к Гуань Юю выведать, что тот собирается теперь предпринять. Джан Ляо застал Гуань Юя в мрачном расположении духа. — Вы, кажется, на поле битвы узнали новости о Лю Бэе. Поздравляю вас, — сказал Джан Ляо. — С чем меня поздравлять? — Брат мой жив, это так. — «Но я его не видел», — ответил Гуань Юй. «Вы хотите уехать к нему?» — осведомился Чжан Ляо. «Я не нарушу клятвы. Вы уж как-нибудь объясните это первому министру». По возвращении Чжан Ляо рассказал обо всем Цао Цао. Выслушав его, Цао Цао сказал, «Я знаю, как его удержать». Тем временем Гуань Юйу явился незнакомец. «Что такой?» — спросил Гуань Юй. «Я Чэнь Чжэнь из Наньяна, служу Юань Шао», ответил незнакомец. «Должно быть, вас привело сюда важное дело». Чэнь Чжэнь вручил Гуань Юю письмо Лю Бея, где говорилось, «Некогда в Персиковом саду мы заключили союз и поклялись умереть вместе. Почему же ты сейчас...» На полпути позабыла долги и погнался за славой и богатством и ради них готов пожертвовать моей головой. В письме всего не выскажешь. Буду уповать на судьбу». Прочитав письмо, Гуань Юй зарыдал. «Мог ли я помышлять об измене? Я просто не знал, где искать брата». «Если то, что вы сказали, правда...» «Немедленно отправляйтесь к Лю Бэю, он возлагает на вас большие надежды». «Я пришел сюда открыто и уйду тоже открыто», — заявил Гуань Юй. «Сейчас я напишу письмо моему брату, вы передадите его, я скоро приеду к нему сам с обеими его женами, но прежде я должен попрощаться с Цао Цао». Чэнь Джэнь взял письмо и удалился а Гуань Юй отправился к Цао Цао. Но на воротах висела дощечка с надписью, что первый министр никого не принимает. Пришлось Гуань Юю вернуться ни с чем. Так продолжалось несколько дней. Тогда Гуань Юй пошел к Чжан Ляо, но и тот, сказавшись больным, не принял его. «Цао Цао пустился на хитрость, чтобы не дать мне уйти», — подумал Гуань Юй. Но я не останусь. Он велел приготовить коляски для жён Любэя и написал Цао-Цао прощальное письмо. С молодых лет я служу любею и поклялся жить и умереть с ним вместе. Эту клятву слышали небо и земля. Вы милостиво приняли условия, поставленные мною в ся и вот я узнал, что господин мой находится в войсках Юань-Шао, Помня о союзе, я не смею изменить ему, хотя и велики милости ваши, но о своем долге забывать нельзя. Я пишу вам прощальное письмо и смиренно прошу подождать иных дней, когда я смогу отблагодарить вас за милости, еще неоплаченные». Отправив человека с письмом во дворец Цао Цао, Гуань собрал все золото и серебро, полученное в подарок, разложил в кладовой, повесил свою печать в приемном зале и попросил женщин сесть в коляске. Сам он вскочил на красного зайца, взял меч черного дракона и в сопровождении верных людей, пришедших с ним когда-то,